Глава пятнадцатая среду с востока дул сильный, пробирающий до костей ветер. Около полудня я зашел за Горвином в канцелярию лорда Арлингтона. Мы быстро шагали по Кинг-стрит, придерживая шляпы, чтобы их не сдуло с наших голов. Топор располагался на западной стороне улицы. Как только мы нашли свободные места за столом, К нам тот же подскочил половой, и мы заказали себе обед. «Я сказал его светлости, что мы договорились вместе пообедать», — тихо сообщил Горвин. «Меня охватила смутная тревога». «И?» «Арлингтон ответил, тем лучше. Он велел показать вам вот это». Порывшись в кармане, приятель вытащил письмо и протянул его мне. Оно было отправлено на адрес канцелярии лорда Арлингтона в Уайт-Холле и адресовано лично господину Горвину. Затейливый почерк изобиловал завитушками. Я развернул послание. Первый день марта 1670 год. Уважаемый сэр, господин Ричард Эбботт из вашей канцелярии задолжал мне и у меня есть договор о погашении долга, подписанный им и вами. Подлинность вашей подписи должным образом засвидетельствована, а также к документу прилагаются расписка, в которой вы берете на себя обязанности поручителя господина Эббота и гарантируете, что он целиком погасит свою задолженность. Назначенный срок окончательного расчета – первое число сего месяца, и я требую уплаты. Пенни в размере 10% в месяц начисляются ежедневно, а посему советую вам не мешкать. Общая сумма долга – 423 фунта, 8 шиллингов и 9 пенсов. С трех часов дня меня можно найти по указанному ниже адресу. Договор с вашей подписью будет передан вам лишь при условии, что вы заплатите всю сумму в полном объеме. Ваш покорный слуга Джеремая Джонсон, магистр искусств. Таверна «Синий куст», что возле Стрэнда. Прочтя письмо дважды, я устремил вопросительный взгляд на сидевшего напротив Горвина. Тот улыбнулся. «Ужасно напыщенный тип, не правда ли?» «Вы действительно подписали договор?» «Разумеется, нет». Очевидно, Эббот подделал мою подпись, чертов про хвост. Я уже догадывался, к чему ведет Горвин, и такой оборот дела меня совсем не устраивал. Согласен, довольно странная история, но при чем же здесь я? Я выдержал паузу, но мой собеседник молчал. Вы уверены, что не имеете к этому никакого отношения? абсолютно «Ради всего святого, сэр, за кого вы меня принимаете?» В его голосе прозвучало негодование, но это еще ничего не значило. Горвин был умелым притворщиком. «Я бы не дал Эбботу и фартинга, не говоря уже о том, чтобы становиться его поручителем, когда он задолжал 400 фунтов. А что, если этот Джонсон подделал не только вашу подпись, но и весь документ?» Однако я тут же ответил на собственный вопрос. Нет, с его стороны это было бы очень глупо. Как вам кажется, до него уже дошла весть о кончине Эббота? Об этом я не думал, может быть и нет. Горвин внимательно наблюдал за мной, оценивая мою реакцию. Единственное, что мне известно наверняка, это письмо пришло сегодня утром. Я показал его лорду Арлингтону, и он посоветовал мне отправить к Джонсону вас. «С какой стати?» Я сердито поглядел на Горвина. А впрочем, я ожидал чего-то подобного и возмущался больше для порядка. «Почему меня?» «Его светлость полагает, что вы с Эбботом были близкими друзьями» и Если так, то лорда Арлингтона самым возмутительным образом ввели в заблуждение. И, похоже, виной тому никто иной, как Горвин. Марвуд, вы же сами знаете. Когда его светлости что-то втемяшится в голову, его не переубедить. К тому же в Уайт-Холле нет никого, кто знал бы об это лучше, чем вы. Дело-то пустяковое. Единственное, что от вас требуется, это сказать Джонсону, что подпись не моя, да и в любом случае Эббот мертв, так что долг он вернет, когда рак на горе свистнет А если этот человек и дальше будет причинять нам беспокойство, предъявим ему какое-нибудь обвинение. Но, между нами говоря, Милорд предпочел бы обойтись без крайних мер, чтобы не доставлять огорчения вдове Эббота». Вернее, чтобы не огорчать леди Арлингтона. В былые времена этих двух женщин связывала дружба, и ее светлость до сих пор испытывает теплые чувства к бедной госпоже Эбботт. Тут мальчик-слуга принес нам Эль, и мы прервали разговор. «Я не хотел тратить время на визит в «Синий куст», и малоприятную беседу с каким-то проходимцем, добывающим средства на пропитание хитростью и подлогом. Злоключения Эббота меня не касаются. К тому же мне совсем не понравилось, что лорд Арлингтон считает меня своим мальчишкой на побегушках. Однако нечего было и надеяться его разубедить. Разумеется, господин Уильямсон будет недоволен но перечить начальнику не осмелится. Кто такой этот Джонсон? Понятия не имею. Как и любой человек, спихнувший неприятную обязанность на другого, Горвин сразу повеселил. Магистр искусств. Подумать только. Как бы то ни было, Джонсон игрок, причем играет он по-крупному. Нам это даже на руку марвут. Посудите сами. Если Джонсон авантюрист, наверняка понимает, как опасно для него переходить дорогу влиятельному человеку вроде лорда Арлингтона. Да и остальные ловкочьи синего куста не скажут Джонсону спасибо за то, что по его милости их притон попал в поле зрения властей. Нам подали обед. На мой вкус говяжий фарш пересолили, а фасоль оказалась жесткой и волокнистой. Я отодвинул тарелку, почти не притронувшись к еде. Горвин вздохнул. «Марвуд, вовсе не зачем делать из мухи слона». Я пристально смотрел на него, пока он не отвел взгляд. Я был почти уверен, что Горвин ничего от меня не скрывает, хотя судить наверняка было трудно. Вот она, главная сложность выживания в уайт -холле. Хорошо относиться к человеку — это одно, а доверять ему — совсем другое. На первый взгляд переулок Блю Буш ничем не отличался от других. Дорога, ведущая к таверне, была чисто выметена, сор убран, а само здание выглядело ухоженным. На первом этаже располагались лавки вполне респектабельного вида. Во время своего предыдущего визита я пришел сюда с компанией других клерков. Будучи в подпитии, все как один готовы были забавы ради выбрасывать деньги на ветер. Я шагнул через порог. Коридор вел прямиком в большую гостиную. Я специально пришел пораньше, однако в комнате уже горели свечи, а в камине вовсю пылал огонь. В дверях я замер в нерешительности. Ко мне подошел высокий мужчина с огромным животом, обтянутым передником, и осведомился, что я буду пить. Заметив на моей щеке шрамы, он склонил голову на бок, чтобы рассмотреть их повнимательнее. «Я к господину Джонсону», — сообщил я. Прищурившись, толстяк оглядел меня с головы до ног, будто покупатель, оценивающий лошадь на ярмарке. — Господину Джонсону, ваша милость, — я уловил в его речи легкий ирландский акцент, — по делу или с дружеским визитом, — о делу, он ждет меня. — Как вас представить, сэр? — Мое имя ему ни о чем не скажет. Но дело касается господина Эббота. Повисла пауза моего собеседника было одно из тех гладких, с правильными чертами лиц, которые создают обманчивое впечатление добродушия. Вот как! Похоже, новость о кончине Эббота еще не дошла до синего куста. Возможно, вы знакомы с этим джентльменом. Мужчина неопределенно покачал головой. Его ответ вполне можно было истолковать, и как положительный, и как отрицательный. Жестом подозвав мальчика, он наклонился и что-то шепнул ему на ухо. Паренек в припрыжку кинулся вверх по лестнице. «Если хотите отдохнуть, присаживайтесь», — предложил толстяк, указывая на скамью у стены. «А коли не желаете сидеть, можете и постоять, как вам будет угодно». Он отошел на несколько шагов, показывая, что не намерен вступать со мной в разговор но при этом давая понять, что глаз меня не спускает. Прислонившись к обшитой деревянными панелями стене, ирландец принялся ногтем ковырять между зубами. Потолок в гостиной был низкий. Комнату целиком заполнял дым, идущий и от камина, и от трубок гостей. Посетители по двое, по трое сидели за длинным столом. Все пили. Несколько человек читали газеты или беседовали, но большинство играли в кости и карты. В основном ставки были скромными. На столе лежали горки серебряных и медных монет, лишь кое-где поблескивало золото. Видимо, игра, приносившая заведению основной доход, шла этажом выше. Мальчик с громким топотом сбежал вниз по ступенькам и направился к мужчине в переднике. Я сделал вид, будто их разговор ничуть меня не интересует. Наконец, швейцар, или что там задолженный занимал толстяк в этом заведении, подошел ко мне и сказал, что мальчик отведет меня наверх к господину Джонсону. «В другой раз приходите к нам отдохнуть, Ваша милость!» Неожиданно доброжелательным тоном прибавил он, обводя широким жестом игроков, склонившихся кто над картами, кто над костями. «Приятно проведете время. Ручаюсь вам, у нас в заведении все по-честному, никакого мухлежа Я своими глазами видел, как некоторые джентльмены за одну ночь выигрывали целое состояние». Я не ответил. «Мальчик провел меня наверх» сумрачный коридор со множеством закрытых дверей. Паренек постучал в одну из них, и чей-то голос изнутри велел нам заходить. Я очутился в узкой, плохо освещенной комнате с единственным окном в дальней стене. Какой-то мужчина встал с кресла и отвесил мне поклон. Он был маленького роста, а из-за сгорбленных плеч, на которых словно бы лежал невидимый груз, казался еще ниже его шея была вытянута вперед а голова опущена мужчина был одет в камзул из бордовой ткани закапанной воском к вашим услугам сэр произнес он высоким тоненьким голоском я джонсон с кем имею честь джеймс марвуд представился я меня прислали из канцелярии лорда арлингтона прекрасно «Как поживает его светлость?» «Не знаю. Я пришел по поводу господина Эббота». «Проходите, сэр, давайте присядем». «Желаете вина?» Я ответил отказом. Мы расположились у камина за столом, вокруг которого стояли четыре стула. Джонсон отодвинул в сторону ящичек с костями и две колоды карт. «Господин Горвин показал мне письмо, которое вы ему отправили». вполголоса начал я. Речь в нем шла о господине Эбботе. «Действительно», — подтвердил Джонсон. Он говорил так же тихо, как и я. «Господин Эббот задолжал мне, а господин Горвин — его поручитель. Даже не сомневаюсь, что он прислал вас, чтобы вы заплатили долг от его имени». Джонсон подался вперед и окинул меня цепким взглядом. Кажется, пытался сообразить, принес ли я деньги. 400 фунтов — сумма крупная, и носить ее с собой незаметно трудновато, ведь золотые монеты весят немало. Теперь лицо Джонсона оказалось в круге света, падающего от свечи. Мне в первый раз представился шанс рассмотреть этого человека как следует. Редкие седые волосы спадали до плеч. На щеках тут и там проступали сосуды и красновато-лиловые пятна примерно того же оттенка, что и Кэмзол Джонсона. Судя по щетине, он давно не брился. Глаза у него оказались большие, блестящие и влажные. Они напоминали мне выброшенных на берег морских моллюсков, еще шевелящихся в лужице воды. «В самом письме вы утверждаете, что господин Эбботт должен вам денег». «Господь свидетель, сэр, так оно и есть. 402...» «И господин Эбботт должен был расплатиться с вами до конца месяца. Если быть точным, до полуночи понедельника, сэр». А господин Горвин выступил поручителем и подписал соответствующий договор. Джонсон достал из кармана лист бумаги и разложил его на столе между нами. Он придерживал документ рукой. Однако большую часть текста я разобрал, в том числе и дополнение внизу, под которым стояла подпись «Дадли Горвин». Рядом расписались два свидетеля, одного из которых звали Томас Коннолли. «Как видите, сэр, документ составлен и подписан должным образом, к тому же при свидетелях». «Одного из них вы наверняка видели внизу, это Томас, наш швейцар. А второй джентльмен — постоянный посетитель, любитель раскинуть кости». «Нет, это не подпись господина Горвина», — возразил я. К тому же дополнение написано не его рукой. «Видите ли, мне прекрасно знаком почерк этого человека. Он мой сослуживец». Я показал Джонсону бумагу, которую дал мне Горвин. Вот как на самом деле выглядит его подпись. «Однако вы должны признать, сэр, что подпись под дополнением очень похожа на ваш образец». Джонсон потянулся ко мне и с доверительным видом положил руку на предплечье. «А если вам кажется, что вы заметили мелкие отличия, тому может быть много причин». Возможно, господин Горвин подписывал документ при свечах, или ночь была холодная, и его рука дрогнула, или же перо ждалась в очинке. Так что ничего удивительного». «Господин Эббот мертв», — объявил я, повышая голос. Джонсон уставился на меня во все глаза. «Я готов был поклясться, что новость его оглушила». «Неужели вы не слышали?» «Господин Эбботт скончался на прошлой неделе, не оставив ничего, кроме долгов. Не станете же вы требовать деньги с покойника, так что покончим с этим». «Вы лжете», — слабым голосом выговорил Джонсон, и его пальцы выпустили мою руку. «То есть...» «Простите, сэр, у меня и в мыслях нет ставить под сомнение вашу честность». «Уверен, вы просто ошиблись. Когда я в последний раз видел господина Эббота, он, если не верите мне, сходите к нему на квартиру». Эббот жил в доме под вывеской с изображением арабчонка возле Темпл-бар. «Или, если так для вас будет убедительнее, спросите кого угодно в Уайт-холле». Болезнь сразила Эббота внезапно и унесла его жизнь всего за пару дней. «Господи Боже!» — воскликнул Джонсон. От неожиданности в нем вдруг проснулась набожность. «Воистину, ни один человек не ведает, когда за ним придет ангел смерти». Теперь Джонсон обливался потом. Он вытащил из кармана платок, бордовый под цвет камзола, с удивительной изящной кружевной каймой, но довольно грязный и потрепанный. Джонсон вытер лицо, скомкал платок и сжал его в кулаке так крепко, что аж костяшки пальцев побелели. Откинувшись на спинку кресла, он глубоко вздохнул и снова надел прежнюю личину, будто старый удобный плащ. — Даже если то, что вы говорите, правда, сэр, я имею право претендовать на долю имущества господина Эббота, — изрек Джонсона. Хоть что-то же после него осталось. Может, мы с вами договоримся? Подумайте, сэр, что будет, если мы не сумеем прийти к соглашению. Я человек бедный, но в крайнем случае отправлюсь в суд и не могу дать гарантию, что дело не приобретет скандальный оттенок, когда я поведаю судье о слабостях бедного господина Эббота. Репутацией его светлости будет нанесен урон «Лорд Арлингтон, ни на что вы претендовать не можете», — перебил я. «И если вам не нужны неприятности, вы бросите свой поддельный договор в огонь. То, что подпись не настоящая, легко доказать, и тогда вам будет грозить обвинение в подлоге. Господин Горвин сам обратится к властям и даст против вас показания. Лорд Арлингтон его полностью поддержит» а там и до ордера, на ваш арест недалеко. И знаете, чем закончится вся эта история? Виселицей. Тут Джонсон заторотурил на огромной скорости, то пытаясь оправдаться, то перекладывая вину на Эббота или на Горвина или на кого угодно, кроме себя самого, то утверждая, что якобы написал Горвину по ошибке. Ирония заключалась в том, что я подозревал, Джонсон ни в чем не виноват. Во всяком случае, в этой ситуации он чист. Откуда ему было знать почерк Горвина? Он, скорее всего, даже и не слышал о моем сослуживце, а подлог почти наверняка на совести самого Эббота. Короче говоря, сэр, больше тут обсуждать нечего. Заключил я, прерывая поток слов и вставая с кресла. Вряд ли возникнет повод для нашей новой встречи. Вдаля порядка, Джонсон начал было возражать, но быстро сдался. Открыв дверь, он покинул комнату первым. Мы с ним шли по коридору к лестнице, как вдруг открылась еще одна дверь. «Господин Вульф, слышали новости о несчастном господине Эбботе?» промолвил Джонсон тонким дрожащим голосом. Казалось, язык плохо ему подчинялся. Он мертв. Этот джентльмен, говорит, скончался от внезапной болезни. «Да что вы! Неужели? Упокой Господь его душу!» Отозвался мужчина густым басом. Он произносил слова отрывисто, без всякого выражения, отчего они напоминали звуки ударов молотка по камню. «Я уже спускался по лестнице, но тут обернулся. Вульф как раз поворачивался, намереваясь вернуться в комнату. Прежде чем Джонсон загородил его от меня, я успел мельком рассмотреть профиль постояльца. И узнал мужчину с вытянутым лошадиным лицом. Мы встретили его и фэн-шоу в театре герцога Йоркского. В памяти тут же всплыла еще одна картина. Возле новой биржи я видел Леббетта в компании с высоким джентльменом. Внезапно я понял, что это один и тот же человек — голландец Ван Рибик. Но почему тогда Джонсон назвал его Вульфом? Я сошел вниз по ступенькам. Джонсон следовал за мной по пятам. Я не стал бы утверждать наверняка, но, похоже, моего лица Ван Рибик не разглядел. Ирландец стоял у подножья лестницы, не сводя с нас глаз. «Пожалуйста, передайте господину Горвину, что произошло досадное недоразумение», — сказал мне Джонсон на первом этаже. «Пусть выбросит из головы эту неприятную историю. Всему виной безрассудство Эббота». Он вдруг вздохнул. «Как говорится, о мертвых ничего, кроме хорошего». «Бедняга, все мы грешны, сэр». Я быстро принял решение. Исхватив Джонсона за рукав, прошипел ему на ухо. «Встретимся завтра в полдень в Темпл-бар. Никому не говорите». джонсон устремил на меня взгляд вспугнутого зайца. К счастью, у него хватило ума промолчать. «Пообедаем вместе. Обещаю достойное вознаграждение». Я отвернулся. Швейцар тем временем вышел вперед и теперь стоял гораздо ближе к нам. «Уже уходите, Ваша милость», — произнес ирландец, демонстративно разглядывая мое лицо и запоминая каждую его черту до мельчайших подробностей. «Очень жаль, сэр. Зато теперь вы знаете, куда идти, когда придет охота раскинуть кости. Вам здесь всегда рады».